Страшные рассказы зимою в темноте ночей пленяли больше сердца ей. Когда же няня собирала для Ольги на широкий луг всех маленьких ее подруг, она в горелке не играла, ей скушен был и звонкий смех, и шум их ветренных утех. Она любила на балконе.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 Умильно на пучок зари Они роняли слез три, Им квас, как воздух, был потребен, И за столом у них гостям Носили блюда по чинам. И так они старели оба И отворились, наконец, Перед супругом двери гроба, И новый он приял венец. Он умер в час перед обедом,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 Ими ж мои благодарения, поклонник мирных аонид, О ты, чья память сохранит, Мои летучие творения, чья благосклонная рука потреплет лавры старика!